В то время, как я, добравшийся до Гнёздово, изготавливал к предстоящим боям пехотные полки, Расцслав и Мстиславич пытался взять власть в Смоленске в свои руки. Мятежные бояре со своими сторонниками из горожан захватили и отворили крепостные ворота окольного города. Из них ещё недавно удельный князь, и ныне главный претендент на великое княжение, Рюстислав Мстиславич с верными ему войсками въезжал в город. Как и следовало ожидать, с первых же минут бунтовщики стали распространять по городу слухи, что Смоленского князя наместника убили, а по вине в этом злодеянии сбежавши из города бояре. Как раз те, кто перешёл на мою сторону. Люди по тревожному звону колоколов собирались группами во всех концах города, активно обсуждая произошедшие ночью события. В историю, сочинённую людьми Ростислава Мостиславича, мало кто верил. Но беда была в том, что сила была на стороне мятежников, а организоваться, чтобы дать отпор узурпаторам, было крайне сложно. Так, как многие боярские лидеры горожан либо перешли на сторону Дорогобужского князя, либо же сохраняли нейтралитет, а большинство и вовсе покинули город. Кто-то подался в гнёздамы, кто-то в свои вотчины ушёл. А на общегородском вече, хотя Ильинский конец в нём не участвовал, запершись внутри, Горожанам было объявлено о гибели в неравном бою киевского князя Изяслава Мстиславича. На вопрос горожан, что случилось с князем Владимиром, Растислав Мстиславич разуметельна ответить не мог, поскольку и сам достоверно не знал. Во всяком случае, явившиеся из, запершись в обороне Линского конца Ганцы, сообщали ему, что там князя не было. Такие уклончивые ответы драгобушцы окончательно смутили разум большинства горожан. В окольном городе во второй половине дня вспыхнул стихийный, никем не управляемый бунт. Чёрные люди, кузнецы, кожемяки, сапожники, мясники, вооружившись копьями, луками и стрелами, косами и топорами, потребовали вывода из города пришло хвоск. В ответ хорошо вооружённые конные дружины на конях с копьями наперевес пошли на восставших. Много народа побили насмерть, иных ранили, оставшиеся в живых разбежались. В Заднепровье весь план интервентов с самого начала пошёл прахом. С первыми лучами солнца по улицам Ильинского конца бежали переругивая и среди собой местные жители. Множество вооружённых, чем попало людей скопилось у въездных ворот. Именно здесь только что закончился кровопролитный бой. Ворота пытался захватить отряд новгородцев, но он был вынужден отступить, а потом и вовсе бежать после скоротечной схватки с силами расквартированного в Ильинском детинце четвёртого батальона второго полка под командованием Оржанина. Теперь народ, успевший поучаствовать в обороне ворот, пытался понять, кто были нападавшие и что вообще тут творится. Вскоре всё раскрылось. С импровизированного помоста стал вещать наспех перевязанные кровавленными бинтами пленный боярин, принимавший участие в нападении. Смерть принял князь Изяслав Мстиславич под Киевом. Свирский детенец княжи на месте Казахвачен. Сдавайтесь лучше по-хорошему, вашему новому князю Ростиславу Мстиславичу. От таких известий собравшаяся толпа народа узвыла. Раздались громкие крики и пронзительный негодующий свист. Повсюду послышались громкие бабские слёзные завывания. Но больше всего собравшихся людей волновала судьба Владимира. Их многочисленные голоса достигли ушей вещающего боярина. А с Владимиром и князем-то что? Неужто и его сгубили? То мне неведомо. Пока большинство народа пребывало в шоковом состоянии, Руководил действиями горожан взялся комбат Ржевнин. "Давайте быстрее, избрасывайте жмуриков у ров", командовал он. "До ворот надо запереть не рабён час, перевеечки сюда нагрянут. И болезных всех отсюда выносите нечего им на земле лежать", руководил он действиями народа вместо самоустранившегося Кенчанского старосты Елинского конца. Батальон Оржанина, разместившись повседне, охватил весь периметр заднепровского острога. К пехотинцам стали присоединяться кончанские сотни вооружённых мужиков, множество заводских рабочих и мастеров. Раненые, в только что отгремевшей сече, лежали на замазанной кровью соломе. Около них суетились множество баб, помогая перевязывать кровоточащие раны. Ограждения споры подхватывали за руки, ноги трупы, с навсегда застывшими искорёнными от боли гримасами на лицах, и скидывали тела за ворота в глубокий ров, предварительно успевая обобрать с них всё ценное имущество. На неожиданную поживу тут же начали слетаться неведомо откуда влявшиеся вороны. Когда ворота заперли, Тела бунтовщиков были облеплены падальщиками со всех сторон. «Глянь-ка ты, как пчелы на мёд слетелись!» — говорил Аржанин, наблюдая со стены за воронами. «Видать, их с того берега Днепра пугнули. Не дали там потрапезничать!» Стоявшие рядом с ним на стене ополченцы согласились с такими выводами. Веруслав уже почти четыре месяца, как возглавляющий военно-промышленное управление, подошел к Оржанину, взявшему на себя все бразды правления в Ильинском конце. «Комбат», — обратился он к нему, — «на заводских складах скопилось много брони с оружием, а надо бы ополчанцам раздать». Точно, командующий хлопнул Веруслава по плечу и тут же обратился к местному соцкому. Бери своих ополченцев и иди вслед за управляющим. На заводских складах получите в пользование броню и оружие. Лишь только во второй половине дня жители Ильинского конца заметно приободрились, когда прибывший к ним из Гнёздова гонец сообщил, что Владимир жив и здоров и собирает свои полки для похода на Смоленск. И честного гонца о таких радостных известиях чуть на смерть не удушили в крепких мужских объятиях. Ближе к вечеру к стенам Ильинского острога, в который уже разо сегодняшний день, подъехал десятник Растиславом Стеславичем, опять предлагая признать нового Смоленского князя в лице своего господина и открыть ему ворота, попутно обещая Ильинским затворникам О многочисленные блага от новоявленного князя. На Но очередной раз сой стен он услышал, уже набивший ему оскомину, многоголосый ответ: "Наш князь Владимир Изяславич". Вечером того же дня Растислав и Мстиславич в хоромах в последний момент переметнувшегося на его сторону столичного посадника вёл военный совет. Вместе с Артемием Астафьевичем на сторону Дорогобужского князя вынуждено, вследствие сложившихся обстоятельств, или добровольно перешли в Смоленский Тысяцкий, Михалко Негодчевич и еще несколько думцев. Большинство членов Боярской думы, как и вообще представители Боярско-купеческого сословия, поспешно выехали из города кто куда. а в основном направились отсиживаться в свои вочины, предпочитая переждать смуту издалека. «Эти лапотники нам не верят», — расхаживая в кругу своих сторонников, бояр-зменников кричал и всячески горячился новый, самоназначенный великий смоленский князь Ростислав Мстиславич. «Утверди тебя вечи, не переживай, княжа!» — успокаивал взбешенного князя-посадника. Как же, утвердит, держи карман шире. Ерился самоназначенец. Ильинский конец успел заперяться. Теперь и за Днепрове карверы нам будут устраивать, поддержал своего кузена, присутствующего на совете, удельный вяземский князь Владимир Андреевич. Как бы и к концу якульного города снова не взбунтовались. Верно, князь говорит. Согласился Людольф. Надо Ильинский конец срочно брать штурмом, пока к ним не подошла подмога. Много чего для себя интересного, глава немецкой общины рассчитывал увидеть на расположенных там предприятиях. Ещё надоть побыстрее и усадьбы сбежавших к Владимиру Баера сдать верным тебе людям княже. Заискивающе произнёс Тысяцкий. Рана, только и чёрный люд взбаламутим. Завтра будем собирать городское ополчение, обвинем в гнёздово засбежавшим блядским племяничком, горь он в воду. В разговор вновь вступил вяземский князь. Не думаю, что многие горожане согласятся исполчаться и идти на гнёздово, где их, конечно, тарыгаш со своими сымердами засел. Раз и Днепровский конец вообще своим князем избрал твоего племянника. И оттуда они могут по нам в любой момент в тыл ударить. Смоленский епископ по педже от малочевайца не хочет благословения на твоё княжение давать. Так что ты предлагаешь? Сидеть сложа руки? "Ростислав Мстиславич", отчётливо заскрежетал зубами. Просто, брате, говорю, что если мы верные тебе войска двинем на княжа, то горожане, как пидать, оставшихся в Смоленске воев перебьют, а после закроются в городе. А могут вообще, объединившись с линским концом, и в спину нам ударить. И что же ты, Владимир Андреевич, предлагаешь? Подождать, пока до княжа разберётся в делах? Малость повздослеет. соберёт воедино дружину своего отца, подучта полченцев, и со всей этой силой навалится на нас, так что ли? Дружину допуще можно и перекупить. Всех всё равно не купишь. Влез в разговор Ян Васильевич, один из главных организаторов переворотов в Смоленске. А даже если не брать в расчёт личную верность погибшему Изяславу Мстиславичу, То остаётся ещё не меньше двух доводов в пользу князя. Во-первых, денег у этого князя купца куры не клюют, его казна не тронута, вся в эллинском конце осталась. А во-вторых, начал было боярин, взглянув на князя Асьёкше. "Говори", потребовал Рстислав Мастиславич. Боярин нехотя продолжил, старательно пряча от своего князя глаза. — Худой славы, что уже о нас пошла, на себя немногим примерить захочется. — Когда мы это все задумывали, ты, худой славы, не боялся, боярин? — окончательно взбесился князь. — А раньше? А в чем думал? Продолжал разоряться он, найдя наконец крайнего еще несколько минут, срывал на боярина всю скопившуюся за последнее время злость. А ладно, будь, Яростислав, Мстиславич, разоряться. Успокаивал родственники Вяземский князь. Какие у князя силы, известно? Ответила бы его да драгоบุжской дружины. 3000 пеших воев еще гнездов, и ещё ополченцев в гнёздави при желании можно столько же набрать. Работных мужиков там обитает, дай боже. На да Девелинском конце против у нас 3 сотни воев, а ополчения ещё более гнёздовского могут выставить. Но «Ну, тогда тут и думать нечего, решительно заявил Владимир Андреевич. Завтра с утра заберём с Смоленских ополченцев и переправимся на правый берег, а в окольном граде оставим полсотни верных нам дружинников. Думаю, больше двух сотен ополченцев мы не соберём. И то придется для этого дела мошной тряхнуть. Задумчиво проговорил Смоленский Тысяцкий. Остатние против Владимира и за деньги не пойдут. Денег у бунтовщиков изрядно прибавилось после разграбления центрального отделения Росдома на торговой площади. А кто не пожелает к нам присоединиться, выгоним за городские стены. Пока будем Ильинский и Конец брать, они... Перебегают как-нибудь на улице. Так и порешим, постановил Дорогобужский князь. А если бунт поднимут Олег своим о княжу в гнёздовой перебегут? спросил настырный Михаил Конегочевич. Все присутствующие на собрании на некоторое время задумались. Первым нашёлся Вяземский князь. Городской и Чернев в первых рядах на прист пылинского конца выставем. да новгородцами и немцами их сзади под опрём. Пускай их же сотоварищи в задней пройве их и прорядят. Князь, как ему казалось, нашёл гениальное решение возникшей проблемы. Участники совета довольно зашумели и послышались здравиться в адрес князя. — Зовите сюда кончанских старост, соцких будем ополчение собирать, — распорядился князь. А надо поспешить взять Ильинское до того, как мой сыновец успеет своих смердов исполчить. Потом уже его очередь придёт. Ещё затем на исполнение моего приказа на тренировочном поле выстроились все три почти полноценных пехотных полка, без одного батальона, дислоцированного в Ильинском конце. Они были усилены конницей, командировавшей среднего и старшего звена, а также отдельным отрядом конной разведки под командованием ротного душелы. Само поле было вязким и мокрым от росы, перепаханым множеством порабови и конскими подковами. Поэтому вдоль строя, пристально взирающих на меня бойцов, я проскакал несколько неуклюже. Моему коню приходилось высоко задирать копыта после вырысить по липкой грязи. Проехав весь строй и развернув коня я остановился напротив стоявшего в центре второго полка. Выхватив у сопровождающего меня вестового раструб и собрав всё своё красноречие, я до предела напрягая голосовые связки обратился с возглашением к экзамершим войскам. Ратники! Великий князь Киевский, Смоленский, Ярослав Мстиславич погиб. Меня пытались злодейски убить, а на уперемичейцев и ничего не вышло. Верные присяге пехотинцы двадцать шестой роты во главе с тверделой ценою своей жизни спасли не только меня, но и всю Смоленскую землю от гибели и разорения. Каковую участь им приготовили заговорщики? Сегодня нам предстоит дать сражение войскам и дружинам подлых изменчиков, во главе которых стоит клятвопреступник Растислав Мстиславич. Задувший сильными порывами ветер принялся трепать мои волосы. Вместе с ветром по войскам прокатился злой недовольный ропот. Вы смело покажете всему миру своё воинское мастерство, Что чему вас учили наставники, разобьёте в прах подлых врагов. Этим категоричным утверждением я вызвал оживление в рядах. Сегодня же мы отправимся в Смоленск и отомстим проклятым Христопродавцам заученённое имя зло и предательство. Закончил свою речь, известным в этом времени только мне, возглашением: Наше дело правое, Враг будет разбит, победа будет за нами. С последними, прозвучавшими подобно громовому раскату словами, в которые я вложил всю силу своих лёгких, на мгновение установилась оглушительная тишина, но она тут же была прорвана всёобщим ликующим взрывом тысяч голосов. От неожиданности даже мой конь слегка шарахнулся в сторону. Пики, луки, арбалеты, мечи, бердыши, беспорядочно, как штормовые волны, судорожно потрясаемые пехотинцами с раззявленными в крике ртами, опускались вниз и поднимались вверх. Удивлён он, что моё ораторское искусство столь высокое, потрясённо думал я, успокаивая похлопывая своего занервничавшего коня по шее. А войско выступило на Смоленск вой семьёю батальонными колоннами примерно по 350 человек в каждой плюс конница 30 каратеров плюс гнёздовское полчение в составе двух полков по 1000 человек в каждом. Мои войска, в отличие от полченцев, были полностью обмундированы и укомплектованы. Тактические построения атаки, обороны и манёвров на поле боя были уже неоднократно отработаны в теории и на практике в ходе учебных боёв. Поэтому не только командиры, но и каждый пехотинец, как и говорил полководец Суворов, знал свой манёвр. Самым слабым местом в моих войсках были ротиеры, точнее их малочисленность. Поэтому приходилось полагаться на боярские дружины. Ещё одним козырем в моём рукаве была разнокалиберная артиллерия. Девять орудийная батарея двенадцатифунтовых бронзовых единорогов и трёхфунтовые полевые чугунные пушки в количестве 80 орудий. Взяли с собой практически всё, что успели произвести к этому моменту. Все орудия были на лафетах, их перевозили двулошадные упряжки. Осадное орудие решил с собой не брать, так как мы и без того были перегружены артиллерией. Нынешняя насыщенность артиллерии была пиковой. Впоследствии, когда численность армии будет расти, хорошо, если одно трехфунтовое орудие будет приходиться не на взвод, как сейчас, а хотя бы на одну роту. Подготовленные кадры пушкарей впоследствии неизбежно будут размываться по новым подразделениям. А всё из-за нехватки пороха, который просто неизбежно ещё долгое время будет оставаться нашей ахиллесовой пятой. Переправляться на галерах в Смоленск я тоже не видел особого смысла. Проще пройти 12 км по довольно приличной дороге и уже на месте разобраться. И кезде находится враг, что и как с ним делать. Остановив своего коня на выходе из казарм у дороги, я долго наблюдал проходящие мимо походные колонны. Лица большинства пехотинцев излучали уверенность в собственных силах, испуганных и слишком суетливых взглядов, забегающими глазами. Как ни всматривался, я так и не увидел. Облегчённо выдохнув, Я поспешил переместиться поближе к головным колоннам.